В плен меня взяли вместе с моим любимым конем, а так как он был очень редкой породы, султан распорядился оставить его в своих конюшнях и никогда не показывать его мне из опасения, чтобы я не удрал из плена. После заключения мира, несмотря на мои просьбы, моего коня мне так и не вернули, и я должен был возвращаться на почтовых перекладных». Однажды мы проезжали лощиной по узкой тропинке между холмами. Чтобы не натолкнуться на кого-нибудь впереди, я приказал им щеку трубить вражок и таким образом останавливать едущих нам навстречу. Парень послушался и стал дуть в свой рожок изо всех сил. Не раздалось ни одного звука. Он снова понатужился дул-дул, но все старания были напрасны. Кто-то сказал даже, что это нехороший знак, но я не суеверен и не обратил на это никакого внимания. Неприятно было, однако, то, что каждую минуту мы могли столкнуться с такими же несчастными путниками. Но делать нечего. Мы двинулись вперед на авось и действительно вскоре увидели приближающуюся нам навстречу карету, занявшую всю дорогу так, что разминуться не было никакой возможности. Вот досада. Хоть возвращайся назад. Нет, — подумал я, — сейчас же соскочил со своей кареты и вместе с ямщиком выпрек лошадей. Потом я взял на плечи карету со всей поклажей, перепрыгнул на холм. и пробрался через громадные сугробы снега и глубокие рвы в поле. Это была нелегкая задача, но я выполнил ее безукоризненно, даже не сдвинув с места багаж. Таким же образом я перенес лошадей, взяв подмышку по лошади. Признаюсь, лошадей было переносить гораздо труднее, так как живое существо сопротивляется, и две лошади вместе весили куда больше одной кареты. Но возвращаться за каждой в отдельности я счел для себя унизительным, и в один прыжок был уже возле кареты с двумя лошадьми. Когда ехавшая нам навстречу карета проехала, я снова перенес на дорогу карету, а затем и лошадей. «Емщик!» Обрадованный таким исходом неприятной встречи, уже сам впряг лошадей, и мы, без всяких приключений, счастливо доехали до следующей почтовой станции. Да, я забыл вам сказать, что одна из лошадей была еще очень молодая и пугливая. В то время, как я второй раз переносил ее уже с поля на дорогу, она так расходилась. и стала так сильно бить ногами, что привела меня на одну минуту в сильное замешательство. Выпустить ее из-под руки я не мог, так как она могла убежать и завязнуть где-нибудь в сугробе. Усмирить ее тоже было трудно, так как обе руки были заняты. Тогда я засунул ее ноги в карман своего сюртука, и она вынуждена была смириться.